11 Как начать заниматься? Дать исчерпывающую информацию о том или ином виде физических упражнений у нас нет возможности, но, по крайней мере, вы теперь знаете, какие есть виды упражнений, какие у каждого из них достоинства и недостатки. Теперь вы знаете, вполне достаточно, чтобы без лишних опасений начать заниматься. Самое трудное – сделать первый шаг выйти из дома или сесть на велотренажер или поставить пластинку для занятий аэробикой. Сделать тот же шаг в другой раз – еще одна большая трудность, которую надо преодолеть. Начинайте двигаться. Примите твердое решение заниматься физическими упражнениями не менее трех раз в неделю в течение трех месяцев. Страница 129. Вот несколько полезных соображений, как это лучше сделать. Пообещайте себе вознаграждение через три месяца. Посвятите в свои планы друзей, коллег по работе и родных. Это поможет вам не отступить от своих намерений. Хорошо бы сделать так, чтобы кто-то тренировался с вами вместе. И веселее, и и отменить запланированную тренировку в последнюю минуту будет уже не так просто. На видном месте повесьте список тех выигрышей, которых вы ждете от своей трехмесячной программы физических тренировок. Своей главной целью можно поставить, скажем, похудеть килограммов на 5 или обрести больше сил, или стать привлекательнее. Составьте список типичных отговорок, чтобы не заниматься. Продумайте, как быть с каждой такой отговоркой. Не отменяйте намеченных тренировок. Никаких уважительных причин, кроме болезни, стихийного бедствия или Третьей мировой войны быть не может. Подпишите официальный договор. Я... Обещаю заниматься физическими упражнениями в течение трех месяцев три раза в неделю, начиная с дата, подпись, свидетель.